Глава 10. Обычная суета наполняла улицу. Большая автомобильная стоянка у районного рынка была набита разнообразными Toyota, Nissan'ами, Вазами. Между ними то и дело сновали пешеходы, подходили в владельцы. Одни отъезжали, другие подъезжали. Вдоль обочины Восточного тракта бойко переговариваясь, смеш собой, разложили свои нехитрые товары. Многочисленные и чем-то очень сильно похожие друг на друга старушки. В их компании через два или три торговых места имелись представители узбекской или другой среднеазиатской нации. Огромное количество носков, штанов и прочие дрябиди от легкой промышленности китайского государства располагались на их уличных торговых столах. Тут же была остановка общественного транспорта, несколько киосков и пешеходный переход с зелёным человечком, под которым имелся таймер электронных цифр, что остались до начала и конца перехода от 0 до 30 секунд. Люди подходили, переходили дорогу, останавливались на другой остановке, что отправляло их в противоположную сторону. Проходили куда-то дальше. скрывались за дверьми магазинов, расположенных на первых этажах пятиэтажных домов. Другие спешили навстречу. спешили в сторону большого крытого рынка, мимо автомобилей, Открывали стеклянные двери, пропадали внутри одинокая маленькая собачка, привязанная захромированный столбик, периодически тявково, тонким высоким голосом. Девочка и мальчик лет шести. очень хотели пообщаться с собачкой. Но их дородная бабушка тянула ребятишек прочь. Пожилой кавказец, не испытывая и намека на какой-либо комплекс, громко кричал, Причем делал это он на своем наречии, и это заставляло многих прохожих недовольно оборачивать своего сторону двое грязных, потертых всем набором жизненных неприятностей бомжей. шастали возле зеленых контейнеров с мусором. Один из них все время что-то говорил тому, что был явно моложе говорящего. В руках высушивающего советы старшего была большая клетчатая сумка бау, на ногах зимние ботинки, которые в силу летнего времени не имели шнурков. Убирайтесь отсюда, Закричала на них толстая баба. вышедшие из служебной двери с коробкой мусора в руках, бомжи испуганно бормоча себе под нос что-то свое, отошли на пару метров, но не спешили покинуть приглянувшуюся помойку. Хотя, вполне возможно, эта помойка являлась их достоянием, ибо давно известно, что все подобные объекты поделены между людьми, как и другие сферы да более солидного назначения и статуса. Калинин долго ходил между рядов рыночной торговли. Ничего не покупал, но то и дело останавливался, разглядывая различный товар. Продавцы тут же спешили убедить его в том, что напрасно он долго размышляет и нет никакой альтернативы товару, что расположился перед ним здесь и сейчас. Колядин не собирался что-то покупать, и продавцам само собой не было известно, что это один из способов размышления следователя Калинина. Суета, скученность, постоянные возгласы, живущие своей далекой от него жизнью, странным образом помогали ему нащупать нужную дорожку. Возьмите свинины, сделаю хорошую скидку. Приставала к Калинину миловидная женщина-продавец. Она старательно улыбалась, показывая Калинину различные куски свежего мяса. Посмотрите вот этот кусочек на жаркое, не пожалеете. Калинин сегодня не мог сосредоточиться. Перед ним стояла непреодолимая стена из странных несоответствий. Свешите этот кусок, произнес он включенным голосом, хотя еще пару минут назад ничего не собирался покупать. Женщина быстро свешивала товар, и Калинин, продолжая слушать ее комплименты только что купленному мясу, отошел в сторону, держа в руках красноватый пакетик с килограммом или более свиного мяса. Лука нужно купить, пожарить полную сковородку на ужин. подумал он и тут же разозлился сам на себя от того, что понимал его размышления по-прежнему находится в полном тупике. Резников с свой были у него в образе невероятного видения, но при этом они оставили окурки своих папирос. Такие папиросы можно найти только у коллекционеров. видения они были на самом деле их нет точнее, есть по документам, но нет действительности. Если он их найдет, что тогда? Предъявить им нечего, абсолютно нечего. Только убили Афанасьева, они, а не Степан и не тем более алкоголик Денис. И все же Степан забрал зачем-то эту шашку. И после этого почти сразу убили Афанасьева. К тому же по уверением Павла Владимировича Выдыш объявил об убийстве Афанасьева, когда тот был еще жив. Что-то мерзкое ритуальное скрывается за этим. Догусь пока что нащупать одну единственную связь. Степан стал новым хозяином Шашки. Афанасьев стал ненужен. Но для чего его убивать? Калинин вышел на улицу. Возле него суетился невысокого роста таксист, машину которого прижала другая. "Где хозяин? Чья машина?" кричал он и несколько раз понул чужой автомобиль по переднему правому колесу. Тот незамедлительно заморгал, запищал противным звуком. Закурив сигарету, Калинин остановился. Таксист продолжал бегать вокруг помехи, но хозяин или хозяйка не появлялись. Почти докурив сигарету, Калинин хотел двинуться в сторону магазина бытовой техники, как группе прохожих отчетливо увидел Резникова. Тот разговаривал с полным мужчиной средних лет, Но выглядел резник совершенно непринужденно, периодически смеялся и делал какие-то эмоциональные жесты руками. Одет он был в обычные синие джинсы и белую футболку с англоязычной надписью на груди. Не особо веря своим глазам, но хорошо доверяя своей памяти, Калинин выбрал из урны сигарету пошел на неожиданное рандеву с Рязниковым или тем, кто был на него так сильно похож. Рязников не наёду не смутился видя приближающемуся к нему Калинина. Напрасно Калинин хотел увидеть реакцию со стороны Резникова, понимая и видя, что тот хорошо увидит его. предъявите ваши документы. произнес Калинин, сам показывая свое удостоверение в развернутом виде. Собеседник Резникова как-то сжался, с непониманием пробурчал: "На каком основании?" Резников, напротив лишь широко улыбнулся и спокойно из заднего кармана джинс извлек паспорт. "Иди, дорогой", сказал он своему знакомому. Тот недоуменно посмотрел на Резникова, затем на Калинина. Идея это меня касается, повторил Резников. Калинин ничего не сказал. Он мог лишь наблюдать, с какой потрясающей уверенностью ведет себя человек, похожий на Резникова. Собеседник еще раз посмотрел на обоих и не видя абсолютно никакой реакции, со стороны полицейского произнес, "Ну, я пойду". Калинин вновь промолчал, и полный мужчина скрылся в дверях рынка. Дезников протянул паспорт. Калинин внимательно смотрел на совпадающие по всем параметрам фото и незнакомые ему инициалы: Богаевленский Борис Осипович, 1970 года рождения. Что-то не так, господин Калинин, произнёс Борис Осипович, и Калинина немел от этих слов в буквальном смысле. Откуда вам известна моя фамилия? произнёс Калинин после небольшой паузы. Вы сами только что предъявили своё удостоверение. засмеялся Борис Осипович. Это был он, и никто другой. Нет никакого Багриуленского. Если он даже черным по белому прописан в паспорте, на самом деле его нет, есть только Резников. собственной персоной. Калинин открыл регистрацию. Толф там стоял штамп со странным адресом. Калинина 1. какая-то игра слов, подумал Калинин. Так чем могу быть обязан? с спросил Борис Осипович. Это ваша машина? спросил Калинин, указав на белую «Тойоту», возле которой стоял резников БГУЛенский. Нет, моя вот рядом, ответил тот, указав рукой настоящую рядом серую Honda. Извините, проговорил Калинин, чувствуя, как краска подступает к его лицу. Ничего страшного, господин капитан, снова улыбнулся резников Б. Вы очень похожи на одного человека, произнес Калинин, стараясь вернуть на какое-то время утраченную уверенность. Неужели бывают испадения? Хотя я в них не особо верю, я могу идти? спросил Резников-Багаилленский. в "Да, конечно", прошептал Калинин. резников в сделал несколько шагов в своей машине, но, остановившись, неожиданно прыгнул: "Господин капитан, не желаете закурить?" "Что?" не расслышал до конца Калинин. "Угощайтесь". резников Б.Г. уже стоял рядом. Он также улыбался и протягивал вытащенную из серебряного портсигара до историческую папиросу. Попробуйте шикарный табак, сейчас такого вы не найдете!» сказал резников Б.Г. после чего демонстративно откланившись, сел в свой автомобиль, и пока Коленин смотрел то на него, то на папиросу, отъехал со стоянки и быстро исчез, сливший с разноцветным потоком авто. Калинин продолжал рассматривать папиросу, после зажег зажигалку. Действительно хороший табак, сказал он сам себе, сделав несколько глубоких размеренных затяжек. Калинина 1. Это же адрес Степана Емельянова. поразила Калинина запоздавшая догадка. Он, не двигаясь с места, докурил папиросу, затем прошел 10 метров до свободной лавочки, что находилось совсем рядом с обстановкой общественного транспорта. И что теперь делать? Что со всем этим делать? Если я сейчас проверю-то никакого Богоявленского... Зарегистрировано по адресу. Падресу один не будет и в помине. В какую игру играют эти люди, что им нужно, думал Калинин, сейчас одиноко сидя на лавочке. Он чувствовал что-то совсем неприятное, что никогда до этого не касалось его, не вторгалось в его давно определившуюся жизнь. Отчетливо виделось, что впервые в его обширной практике не он ловит злоумышленников, а происходит все в ровной степени наоборот. Его ведут, его ловят на какую-то наживку. И неизвестно, какой мотив лежит в основании данного дела. Закрыть к чёрту это дело, взять за жебры алкоголика Дениса, думал Калинин, пытаясь обмануть самого себя. на самолюбие, не ожидая, долго заявила о себе. Нужно еще посмотреть. Еще посмотрим, что это за игра. Калинин поднялся с лавочки и двинулся в сторону от продолжавшего шуметь своей суетой районного рынка.